Глава 28 Она приехала через три дня, поставив подержанный джип в очередь в машину материкового причала. И, как и многие в этой очереди, вышла из машины, чтобы походить. Патрисия отрастила волосы до плеч, покрасила их в светлый блонд. Последние несколько недель она мазалась автозагаром и с дополнительной помощью искусного макияжа добилась здорового, сияющего вида. Глаза, ставшие благодаря контактным линзам ярко-голубыми, Спрятались под большими стильными солнечными очками, а под нежно-голубым летним платьем с короткими рукавами, чтобы скрыть шрам под мышкой виднелся искусственный животик, имитирующий срок беременности примерно в пять месяцев. На безымянном пальце левой руки красовалось впечатляющее обручальное кольцо. Фианит достаточно хорошо сверкал, чтобы сойти за настоящий бриллиант. Она сделала в салоне хороший маникюр и педикюр, французский, для элегантного образа, и прикупила летнюю сумочку и сандалии Прада. Хорошо ухоженная беременная жена состоятельного мужа. Пара туристов, любители пеших походов, мужчина и женщина, сидели на рюкзаках, ожидая объявления на посадку. Молодая женщина явно устала сидеть на жаре. Патрисия подошла к ним, положив руку на фальшивый живот. «Здравствуйте. Можно я спрошу у вас, знаете ли вы какие-нибудь лёгкие, очень лёгкие, «Пешеходные маршруты на острове. Мой муж — любитель походов, и когда он приедет сюда через неделю, обязательно меня куда-нибудь потащит». «Конечно», — женщина улыбнулась Патрисии, — «возьмите карту в информационном центре вон там». «Карты можно взять на острове», — сказал мужчина. «В инфоцентрах они бесплатные, зато в магазинах карты получше. По-моему, они недорогие». Он достал из рюкзака свою карту. Мы можем показать вам пару хороших, лёгких пляжных походов. Маршрут к маяку интереснее, однако он длиннее и сложнее. Прекрасно. Я хотела бы просто сидеть на пляже, читать, смотреть на воду. Жаль, Бретт любит ходить. Откуда вы приехали?» Она продолжала с ними болтать. «Она, сьюзен зовите меня Сьюзи, Брин, приехала из Кембриджа. Её мужа, Бретта, неожиданно вызвали в другой город по работе но она рада, что у неё есть несколько дней, чтобы подготовить коттедж, который они сняли на шесть замечательных недель, запастись продуктами и спокойно отдохнуть. Они, Маркус Тиддингс и Лиза хоп охотно слушали и отвечали. «Хотите, я возьму вас в свою машину? Мне так и так платить за въезд, а с пассажиров автомобиля не берут платы. Это сэкономит вам пешеходный сбор. К тому же я могу отвезти вас в деревню, по крайней мере, до агентства по аренде» куда мне всё равно нужно за ключами». Исполненные благодарности, туристы пошли к её машине. Только тут Патрисия поняла, что забыла сменить номера «Субару» на «Массачусетские». Мысленно проклиная себя за промах и продолжая улыбаться, она на ходу придумала легенду. Одолжила машину брата. Впрочем, дружелюбные путешественники не обратили на это внимания. Она предложила Лизе сесть рядом с ней впереди. Так, группа из трёх человек... Они въехали на паром и всю дорогу болтали на палубе. Когда Патрисия съехала на причал острова спокойствия, полицейские в патрули едва бросили взгляд на внедорожник с номерами Огайо, перевозивший трёх пассажиров и рюкзаки. Когда Патрисия забирала в агентстве по аренде ключи, Симона паяльной лампой разогревала бронзу, пока та не стала золотой. На волосы Рида, на барне на те места, где ей хотелось видеть отблески красного и золотого, Кистью был нанесён нитрат железа. На мече, на ошейнике, подаренном барне она использовала нитрат серебра, чтобы выделить серебристо-серую патину. Работа займёт много часов, но это гораздо лучше древнего метода, когда бронзовые скульптуры закапывали в землю, чтобы бронза окислилась. К тому же давала ей полный контроль над тем, что выделить, чему добавить в движение и жизни. Она училась у патинеров во Флоренции и в Нью-Йорке. Для этого произведения, которое стало для неё таким близким, она применила всё, чему когда-либо научилась. Отдыхая, ходя по студии, утоляя жажду, Симона вглядывалась в лица на полках студии. Она работала над ними, отвлекаясь от скульптуры Рида. Последнее лицо, которое она закончила, смотрело на неё широко раскрытыми улыбчивыми глазами. Трент Вулвард — мальчик, в которого она была влюблена, как влюбляются девчонки. Ему не довелось стать мужчиной. Симона-подросток думала, что он разбил ей сердце, а на самом деле он едва его уколол. Теперь она это понимала и вспоминала Трента с сожалением и печалью. «Все лица будут отлиты из бронзы. Она может сделать это. И сделает не только потому, что, наконец, нашла нужную силу внутри себя, но и потому, что мужчина, которого она любит, помог ей раскрыть всё остальное». Симона надела перчатки, и вернулась к скульптуре. Много часов спустя, когда её плечи затекли после последних этапов обработки, воскования и полировки, она пошла в студию Сиси. Бабушка сидела за столом для обрамления картин. «Я уж думала, выйдешь ты когда-нибудь?» «Я... О, Сиси, как красиво! Дом Рида, люпины, как море цвета, лес... А какой свет? И феи в лесу! Вот намёк на них в этой пятнистой тени...» Ирид стоит на бельведере со мной из барни. «Так это я вижу. Я подарю картину ему. И, как я понимаю, тебе на Рождество. К тому времени ты будешь жить у него, если только моя внучка не идиотка. Думаю, подойдёт для спальни». «Совершенство». Она взяла Сиси за руку. «Ты можешь на минутку выйти? Если для серьёзного напитка, то могу. Сейчас устроим. Дай себе Ириду отдохнуть». Сказала Сиси, когда они покинули студию и прошли в патио. «Ступай сегодня вечером к нему. Вы оба слишком много работали, и оба в напряжении с тех пор, как пришла последняя гадкая открытка. Иди, откройте бутылку вина и займитесь сексом». Я как раз думала об этом, потому что, смотри, я закончила. У Сиси перехватило дыхание, как у художницы и как у бабушки. «Ох, Симона!» Она подошла к барной стойке, где стояла скульптура, Озарённая вечерним светом. В нём есть и жизнь, пульс, душа и столько всего ещё. О, и патина! Такой свет, глубина и движение. Детализация, поток. Она прослезилась. «Дай мне вина, детка, и салфетку. Я потрясена». Сиси вздохнула и медленно обошла скульптуру, пока Симона открывала бутылку. «Несколько лет назад во Флоренции, на твоей первой выставке, меня вот так же до слёз». «Тронула твоя тишь. Возникновение. Ты вообще делаешь прекрасные работы, Симона. Но в этой, как и в возникновении, в каждую линию, в каждый изгиб вложены сердце и душа». Она взяла бокал и салфетку. «Он великолепен. Он дышит. Тебе не придётся говорить ему, что его любишь, когда он это увидит. Если он не идёт, а он не идёт, я готова сказать ему». «Тогда иди и скажи». Сиси притянула Симону к себе. «Иди за своим мужчиной». Вторую спальню пляжного домика Патрисия использовала для хранения оружия, пистолетов и боеприпасов, прибора ночного видения, ядов, шприцев и ножей. «Мой штаб», — подумала она. Она повесит здесь карты города, отметит маршруты и привычки своей жертвы и его ближайших друзей. Она выяснит, где он пьёт пиво, ест ланч, кого трахает. Патрисия держала дверь запертой говорила уборщице, что муж не любит, когда вторгается на его территорию, во вторую спальню вход запрещен. Она положила мужские туалетные принадлежности в главную ванную комнату, в комод, мужское белье, в шкафу развесила мужскую одежду, расставила по комнатам походное снаряжение, на стол поставила бутылку первоклассного джина, которую она время от времени будет выливать в раковину, виски, которые пила сама, пару бутылок приличного вина и бочонок пива. Позже... Она будет оставлять мужские ботинки и другие предметы тут и там, как будто их небрежно разбросали по комнатам. На видном месте лежала книга «Чего ждать, когда вы ждёте ребёнка», заранее потрёпанная и надписанная. Довольная, Патрисия отправилась на свою первую прогулку в деревню. Так легко смешаться с толпой, просто зайти в магазин и купить несколько безделушек, в том числе мужские плавки и футболку с маяком спокойствия. «Муж», — сказала она продавцу, — «Будет в восторге». Не прошло и получаса, как она заметила Рида. Тот, держа на поводке собаку, объяснял дорогу каким-то людям. «Всё, твоё время истекает, детектив». Неспешным шагом Патрисия пересекла улицу и побрела, разглядывая витрины. Но краем глаза следила за ним всю дорогу до полицейского участка. Получив сообщение от Симоны, Рид решил хотя бы раз вернуться домой до темноты. После сумасшествия праздничных выходных день выдался достаточно тихим. Неприятное ощущение между лопатками заставило его оглянуться, посмотреть по сторонам. Нет, никого и ничего подозрительного. Не дадим тревоги играть у нас на нервах, барни. Будем думать о сегодняшнем дне. Вид знакомой машины, припаркованной перед домом, сразу поднял ему настроение. А когда он увидел её саму, сидящую на крыльце с бокалом вина, Все тяжёлые мысли разом вылетели из головы. «Ты рано. Сегодня довольно тихо. Я скучала по тебе». Симона достала из кармана жевательную косточку. «И по тебе, барни». «Не вставай. Я возьму холодного пива. Посидим здесь немного». «Вообще-то, мне есть что тебе показать». Она взяла его за руку и потянула в дом. «И что сказать?» Скульптура стояла напротив входа. Бронза отражала свет раннего вечера. Рит смотрел, утратив дар речи, и она видела на его лице то, что надеялась увидеть. Ошеломлённое удивление сменилось чем-то другим, когда он посмотрел на неё. «Да», — подумала она, — «он не идиот и всё же не уверен». «Я...» «Дай мне секунду. Или час. Или месяц. Надо осмыслить. Я не ожидал, хотя не знаю, почему». Я видел твои работы. Всё по-другому, когда это ты сам. Да, он никак не мог подобрать слова. Ты поместила сюда и барни. Сначала я думала, что добавлю женщину или ребёнка. А потом я увидела тебя с ним, его с тобой. Увидела, как доверие к тебе изменило его жизнь, его мир. Как благодаря тебе изменилась и моя жизнь. Самое удивительное, что ты заставила меня понять, каждый час который я проводила за работой, перебила она. рассказывал мне всё больше и больше о том, кто ты есть и кто я есть. Я влюбилась в тебя не тогда. Она положила руку ему на грудь, там, где сердце. Можешь благодарить барни? Когда я увидела тебя с ним в первый раз, ты мыл бедного, тощего, перепуганного пса, смеялся, когда он забрызгал тебя и лизнул тебе лицо. Он сжал её руку. Меня не волнует, что это его заслуга. «Куплю ему косточку из чёрной икры, но я очень хочу, чтобы ты посмотрела на меня, Симона». Посмотрела на меня и сказала эти слова. «Вот кто ты для меня», — она коснулась скульптуры. «Вот кто ты», — повторила она, прижимая вторую руку к его сердцу. «Мужчина, которого я люблю. Ты тот, кого я люблю». Рита обнял её, приподнял над полом и впился в её губы. Затем опустил но не выпускал из объятий. Продолжай. Я отлила в бронзе наше сердца. Навсегда. Она прижалась лицом к его плечу. Ты ждал меня. Ты ждал, пока я это скажу. Ожидание окончено. Рейд снова поцеловал её и потянул к лестнице. Идём со мной. Будь со мной. Я... Зазвонил его телефон. Вот, чёрт. Чёрт, чёрт. Он выдернул телефон из кармана. «Да, да, надеюсь, это...» Его глаза стали холодными и далёкими. «Где? Кто-нибудь пострадал?» «Хорошо, уже еду». «Прости, чёрт, я поеду с тобой». «Нет, нет, полицейские дела». «Какие полицейские дела?» Кто-то выстрелил в окно коттеджа на Форест-Хилл. «Боже мой, пострадавших нет. Сессил уже там, но мне нужно идти». «Будь осторожен. Наверное, какой-то идиот пытался подстрелить оленя в лесу. Вероятно, его уже и след простыл. Я скоро вернусь. Пошли, барни!» Он обхватил ладонями лицо Симоны и поцеловал её. Когда Рид подошёл к коттеджу, стоящему у самого края леса, из дверей навстречу ему вышел Сесил. «Привет, шеф. Я услышал сообщение по рации, когда ехал домой, и сказал Донне, что беру вызов» поскольку был рядом. Что у нас тут? Семья из Огасты сняла дом на неделю. Муж, жена и двое детей. Едят они мороженое, обсуждают, не пойти ли на прогулку, и тут вдруг слышат выстрел. Что-то вроде хлопка. Стреляли сюда. Он подвёл Рида к боковому окну с дыркой в стекле и расходящимся от неё трещинами. Пуля попала в лампу. Жена схватила детей. Они бросились на пол, подальше от окон. Муж набрал 911 Через некоторое время он вышел на улицу, но никого не увидел. Рита глядел повреждённое окно, повернулся к лесу и посмотрел на деревья и быстро густеющие сумеречные тени за ними. Войдя в дом, он некоторое время успокаивал испуганных постояльцев, затем присел на корточки у разбитой лампы. Стараясь не порезаться осколками плафона, достал фонарик и посветил под креслом и достал пульку для пневматического оружия. Пока он извинялся перед испуганной семьёй, Патрисия наблюдала за коттеджем в бинокль. Она записала, сколько минут потребовалось Риду, чтобы приехать, а также марку, цвет и номер его машины. Когда он снова вышел, она вскинула к плечу духовушку, тихо сказала «Паф» и засмеялась. «Среди островитян нет настолько глупых, чтобы вот так палить из пневматической винтовки, шеф. Это какой-нибудь приезжий отморозок». «Давай-ка обойдём все дома и коттеджи в этом районе. Постараемся отморозка найти. Я зачту тебе сверхурочные, Сесил». «Да не проблема. Они разделились, чтобы побыстрее справиться, но Риду не давала покоя одна странность». «Маленький домик», — думал он. «Четыре человека внутри. Однако пуля попадает в место, где в этот момент никого нет. И точнёхонько в лампу. Может, отморозок, а может и нет». На следующей неделе Рид столкнулся с серией мелкого вандализма. Непристойные граффити на окне Санрайза, цветочные горшки, украденные прямо с крыльца мэрии, три машины, поцарапанные ключами, пока их владельцы ужинали в кафе у края воды, прокол колеса у машины, стоявшие перед агентством по аренде. Он сидел в мэрии, выслушивая тираду Хильди. «Ты должен положить этому конец, Рид. Каждый чёртов день что-то новое. И это не обычные летние проблемы». Я по полдня трачу на телефонные звонки с жалобами. Подобное безобразие стоит острову дохода и вредит нашей репутации. Добсон поднимает шум о петиции, чтобы снять тебя с должности шефа. Срочно прими меры. Мы ежедневно патрулируем весь остров. И пешком, и на патрульных машинах. Я добавил ночной патруль. Мы работаем по 24 часа. И до сих пор не можете поймать каких-то подростков». «Если бы мы имели дело с какими-то подростками, они бы уже сидели в участке. Для подростков слишком умно». Рид встал, подошёл к карте на стене, указал на несколько точек. «В каждом секторе что-то происходило. Значит, тот, кто это делает, имеет машину или велосипед и гадит в самое разное время суток. Ты думаешь, что это не какой-то мерзкий, скучающий подросток или подростки, а намеренная попытка подорвать репутацию острова? Что-то вроде того». Я положу этому конец, мэр. Это ведь и мой дом». Рид прекрасно понимал возмущение Хильди, да и сам испытывал гнев. «Поразим каждую точку острова», — думал он. «Посмотрим, как он реагирует, сколько времени ему на это требуется, куда он поехал, как туда добрался». «Нет, это не скучающие дети. Это Хобарт. Съёмные квартиры и гостиницы проверены. Одиноких женщин нет». И всё же Рид был уверен, что она на острове и наблюдает за ним. Он просмотрел содержание последней открытки. Номер четыре. Наслаждаешься летом, засранец? Погрейся хорошенько на солнышке, потому что скоро отправишься туда, где холодно и темно. Я не приду на твои похороны, хотя с радостью насладилась бы проливаемыми слезами. Но я вернусь потом и плюну на твою грёбаную могилу. Мне сопутствует удача, а вот твоя на исходе. Пора умереть. Целую. Патрисия. Довольно прямолинейно. Но больше всего его интересовал неровный почерк и слишком сильное давление кончика ручки на бумагу. Она писала, испытывая сильные эмоции, и не проявила обычной осторожности с арендованной машиной, которую использовала для последнего убийства. Машину нашли по GPS через час после убийства. Федералы выясняют, приехала ли Хобарт из аэропорта обратно на такси или на автобусе арендовала ли другую машину или купила её. Или, может, другая машина уже ждала её на стоянке в аэропорту. Но на чём бы она ни уехала из Огайо, она приехала в Портленд и на остров. Она здесь. Уборщица, которая приходила дважды в неделю, Патрисия открыла дверь в халате с мокрыми волосами. «О, Боже, мы проспали. Я могу вернуться позже. Нет, нет, пожалуйста, заходите. Всё в порядке». «Мы не хотим сбивать вас с графика. Мой муж ещё в душе. Может, начнёте со второго этажа? Спасибо вам за предложение хотя бы пропылесосить в его кабинете, но не нужно». Она закатила глаза. «Клянусь, он думает, его работа — это какая-то государственная тайна. Я пойду оденусь. Сделайте себе кофе, не стесняйтесь». «О, я так скучаю по кофе!» Патрисия легонько похлопала себя по животу и прошла через гостиную главной спальни. Прежде чем закрыть за собой дверь, она открыла её пошире и подержала так немного, чтобы звук души, который она включила, был хорошо слышен в доме. Одеваясь, капри и розовая футболка, дорогие туристические ботинки, она громко разговаривала сама с собой, смеялась, открывала и закрывала ящики, дверцы шкафа. Комната готова. Постель смята с обеих сторон, шпионский триллер и недопитый бокал вина на одной тумбочке — Исторические романы «Чашка чая» на другой. Мужской ремень, перекинутый через спинку стула. Мокрые полотенце в ванной. Две зубные щетки Обе мокрые. Мужские и женские туалетные принадлежности. удовлетворенная Патрисия открыла дверь, оглянулась через плечо. «Да, Брэд, я иду. Мы идём гулять, Кейли!» — крикнула она уборщице. «А вы можете убрать спальню? Хорошей прогулки? О, нам так здесь нравится «Я только возьму бутылку с водой и соберу сумку, дорогой». «Мужчины такие нетерпеливые», — посетовала она, обращаясь к уборщице на втором этаже. Патрисия вышла через противоположную дверь и решила прогуляться до дома, который, как она выяснила, за заболтовнёй с местными сплетницами, принадлежал шефу полиции. Спустя пару дней вандализм затих, и большинство жителей острова пришли к выводу, что отпуск хулиганов закончился, и они уехали домой. Рит в это не верил. Она всё ещё здесь». Рид пил колу в патио Сиси, глядя, как садится солнце. Хобарт достаточно умна, чтобы понимать, что может попасться на глаза патрулю, но она всё ещё здесь. Он повернулся и посмотрел на женщин, которых любил. «Вы могли бы оказать мне большую услугу, если бы сели на паром завтра утром и куда-нибудь уехали?» «Симона тебя не оставит», — сказала Сиси. «А я не оставлю вас обоих. Проси чего-нибудь другого». «Если бы вы уехали куда-нибудь. Во Флоренцию или в Нью-Йорк?» «Рит», — перебила Симона. «Чёрт возьми, пока вы здесь, я постоянно о вас беспокоюсь. Хобарт не просто так приехала именно сейчас, перед тринадцатой годовщиной Даунист. Она проговорилась об этом в своей открытке. Моя удача на исходе. Неудачливое тринадцатое число. Осталось меньше недели, и я не хочу отвлекаться из-за вашего женского упрямства. Вы мне мешаете». Его суровый тон добавлял резкости каждому слову. «Так что уезжайте и позвольте мне делать мою чёртову работу». «Не сработает», — невозмутимо сказала Сиси. «Пытаешься нас разозлить?» «Послушай, это не...» «Я уже пряталась раньше». «Глупости!» — теперь он закричал, и барни со страху присел. «Не морочь мне голову!» «Я пряталась. И не скажу, что это было неправильно. Но сейчас это неправильно, потому что я лишусь того...» «На что у меня ушли годы?» «Симона». Рит снял с головы кепку и провёл рукой по волосам. «Я поклялся, что буду защищать тебя и Сиси. Ты говорил, что хочешь провести жизнь вместе со мной. Это и есть наша жизнь. Ты думаешь, она попытается сделать это 22 -го? «Да. И таким образом замкнёт круг. Она наверняка узнала, что мы с тобой вместе. И если она сможет меня убить, она придёт за тобой». Но не за тобой первый. Ей надо устранить самую большую опасность. Я коп с пистолетом, а ты нет. Если бы вы двое сейчас уехали с острова, мне бы не пришлось отвлекаться на заботы о вашей безопасности. Для меня, и Сиси тоже, безопасность означает и твою жизнь. Ты этого не допустишь. Ты этого не допустишь, — повторила Симона, встав и пересев поближе к нему. Потому что ты знаешь, если она убьёт тебя... «Она убьёт и меня. Может, не сейчас, но рано или поздно. И ты ей не позволишь». Она обхватила руками его расстроенное лицо. «Кроме того, у меня слишком много дел, чтобы ехать во Флоренцию, Нью-Йорк или куда-то ещё. У меня куча работы, и ещё мне кажется, что 23-е — хороший день, чтобы переехать к тебе. Нужно собрать вещи». Он прижался лбом к её лбу. «Это запрещённый приём». 23-й рит, потому что я знаю, ты с этим покончишь. Сиси, ты приглашена на ужин. Я принесу шампанское. Моя студия останется здесь, пока мы с Ридом не доработаем дизайн моего рабочего места в нашем доме. Мой дом всегда для тебя открыт, моя девочка. Симона обратилась к Риду. Этот день, 23-е, станет для нас символом, напоминанием о том, что какие бы ужасные вещи ни происходили, «Мы вместе». «Полагаю, сейчас было бы уместно выпить кувшинчик с Англией». Рид повернулся к Сисе и покачал головой. «Не могу. Мне нужно вернуться. Оставайся здесь», — сказал он Симоне. «Пошли, барни, с этими двумя женщинами. Мы ни о чём не договоримся. Отлиты в одной и той же чёртовой форме». «Поэтому ты нас и любишь», — крикнула Сисе ему вслед. «Я горжусь тобой, Симона». «Мне страшно». «Мне тоже». Когда Рид заканчивала патрулирование, Патрисия сидела в своём штабе и потягивала джин с тоником. С каждым стаканом всё больше джина, чем тоника. Выливать его в раковину — сущее расточительство. К тому же джин вносил разнообразие в её вечера с виски. Пара стаканчиков в день, ну, три, помогали заснуть. Как заснуть без небольшой помощи, если он постоянно работает? Она ведь не напивается, как её отец и не запивает алкоголем таблетки, как её мать. Ей просто нужно немного успокоить мысли. В этом нет ничего плохого. Потягивая Джин, Патрисия изучала карты, свои записи с хронометражом, снятые на телефон фотографии. Тот факт, что две её главные цели оказались влюблёнными голубками, и взбесил и порадовал её. С одной стороны, они не заслужили даже минуты счастья, а с другой, она перережет их счастью глотку и посмотрит, как оно истекает кровью. И, если она последит за ними ещё немного, а время, пока у неё есть, то можно будет убить двух голубков одним выстрелом». Патрисия встала и начала расхаживать по комнате. Впрочем, сучку, которая вызвала копов и трусливо отсиделась в туалете, она всегда планировала убить последней. В её списке значилось полдюжины имён «Дагадина копа, застреливший джей -Джея. «Я продержалась так долго». — уверяла себя Патрисия. — Потому что следовала плану. Заставила ФБР как следует побегать. И надо придерживаться плана. Если бы Джей, Джей придерживался плана... Так что если... Если ей выпадет лёгкий шанс, она убьёт сучку первой. В ином случае... Она подняла пистолет и нацелила его на фотографию Рида. — Только ты и я, мудак. А когда ты умрёшь... Да, это разобьёт сердце твоей маленькой шлюшки. И гадиня Копа тоже. Мне это подходит».